Глава тридцать седьмая. «Я готов», — произнес Данг, но поглядев на меня и на младенца. «Сделайте, что нужно, магистр». «Лорд Асгард, я должен предупредить. Вы окажетесь весьма ослаблены. Ваше состояние будет как после тяжелой болезни. Вы такими тяжелыми болезнями никогда не болели. Вы же дракон». «Начинайте готовиться. Почему я должен повторять?» Седой магистр поклонился и проковылял к саквояжу, который привез с собой. Загремел артефактами в поисках подходящего. «Вам следует снять рубашку, лорд. Ребенка тоже следует распеленать», — проговорил целитель. Асгард решительно расстегнул пуговицы на вороте и стянул сорочку через голову, слегка растрепав пепельные волосы. Я в это время раскрыла кулек и поглядела на сына. Крошечный неподвижный комочек. Грудь сжималась от страха за него. «Что дальше?» — потребовал Асгард. Магистр отыскал вытянутый кристалл с неровными гранями, закованный в золотое обрамление и повернулся к нам. «Вам следует взять ребенка на руки, ваша светлость, и прижать к груди как можно плотнее». Генерал наклонился к сыну, и наши взгляды встретились. Передо мной был не зверь, а человек. То самое чудовище, что вышвырнуло меня на улицу. Я очень боялась довериться ему. Мои пальцы дрожали, но Данка обхватил мои ладони своими. Его взгляде читалась уверенность. «Не бойся», — как будто говорил он. «Ради сына я сверну горы, отдам все, что у меня есть». И еще в его глазах был надрыв. Жуткая боль, осколком рвущая его сердце. Я почувствовала, что за малыша он действительно способен надать жизнь и позволила ему взять ребенка на руки. Данкан прижал голенького сына к широкой груди, покрытый порослью темных волос. Магистр приблизился и жестом попросил генерала склонить голову, чтобы он мог надеть цепочку с артефактом. Коснувшись кожи Асгарда, кристалл засветился нежным зеленым свечением, словно молодая трава полной жизни. «Нужно, чтобы камень касался вас обоих». говорил целитель, размещая артефакт в щелочке между телами отца и сына. Господи, какой же малыш маленький. На фоне огромного генерала он казался вовсе кукольным, не настоящим ребенком, какой-то игрушкой. И сердце мое сжималось от боли, страха, трепета и робкой надежды. Только бы сын выжил. Магистр начал читать заклинания. Длинный полупесенный текст звучал, как молитва. Я повторяла слова про себя. Уверена, Асгард тоже. Я без стеснения рассматривала полуобнаженное тело дракона. У нас родился ребенок, но я даже не видела мужа прежде без одежды. В брачную ночь Данкан был в длинной сорочке, как и я. В нашу последнюю встречу он даже не снимал мундира. У Данкана были литые мышцы и четкий глубокий рельеф, совершенно идеальный и мощный, словно его тело выточили из мрамора лучшие мастера. Однако все тело генерала покрывали шрамы. Некоторые были совсем свежие, с красными зазубринами, другие – старые, уже побелевшие рубцы. И это при том, что у всех драконов хорошая регенерация. Через какую же бойню он прошел? Магистр продолжал ритуал. Время тянулось медленно. Дракон с мрачнейшим видом прижимал к себе ребенка, не сводя с него глаз. Малыш по-прежнему не шевелился. И моя душа рвалась на части. Тело начало потряхивать от напряжения. Когда же что-нибудь прояснится? Комнату наполнил тоненький, едва слышный лепет. Голос нашего сына. «Господи!» Воскликнула я, приложив ладони к лицу. Из глаз брызнули неконтролируемые слезы. Сердце затопило радостью. Данкона просветлил в лице, хотя на вид выглядел очень уставшим. «Все получилось!» Торжественно провозгласил магистр, закончив читать заклинание. «Смерть больше не угрожает. Ребенок получил жизненные силы отца». Малыш возился на руках дракона, засовывал кулачок в ротик. «Такой прекрасный малыш!» И даже тельце его порозовело. «Кажется, он голоден». прознёс Асгард. «Аппетит — это хорошо», — сказал зритель. «Можно передать младенца матери». Генерал шагнул ко мне, и в его движениях не было прежней силы. Асгард двигался медленно и тяжело. Получив сына на руки, я прикрыла на собою их одеялком и тут же стала кормить. Голодный сынок прекрасно справился, как будто уже знал, как это делать. Запыхтел, глотая молочко, и продолжал шевелить ручками, которые я неустанно ему целовала. «Вам теперь нужен полный покой, ваша светлость». Проговорил магистр, обращаясь к Асгарду. «Постельный режим!» данкан опустился на стол и натянул сорочку. Пуговицу застегивал медленно, с трудом попадая в петли. Дыхание дракона было глубоким, будто он только что долго бежал. Асгард откинулся на спинку и шумно вздохнул. «Покой мне пока что не светит. Я должен ехать к королю». Он застегнул последнюю пуговицу и поглядел на меня. Взгляд генерала был уставшим и замутненным. Я даже не могла понять, зверь передо мной или человек. Он был измучен и ослаблен. Лицо посерело, и морщины стали глубже. Асгард будто прибавил одним махом лет десять. «Лилиана, больше не убегай. Скоро я переправлю тебя с охраны в монастырь. Там ты будешь в безопасности». Прохрипел он, поднимаясь. Я кивнула целую сына в макушку, ладенькую, пахнущую молоком темноволосую макушечку. Генерал тяжелым шагом приблизился и с любопытством заглянул под одеяло к сыну. Потрогал его за щечку. «Береги его». «Тихо!» — сокровенно прошептал Данкан. Я подняла удивленные глаза на генерала. Взгляд дракона был светел и прозрачен, пронзителен, будто сейчас совершенно особенный момент. Это что, прощание такое перед разлукой? Я не хочу прощаться. Ты же вернешься, Данкан. Генерал трогательно улыбнулся и провел шершавой ладонью по моей щеке, словно утешая. Сердце наполнилось теплом. Я прижалась к его руке, будто ласковая кошка. В глазах стояли слезы. Я радовалась, как никогда прежде, На руках долгожданный ребенок, рядом любимый мужчина. Роды сделали меня слишком чувствительной, любящей и благодарной. И в момент нежной близости я была готова простить всем все на свете. Даже ему все готова была простить. В дверь осторожно постучали. «Да», — обернулся Сосгард. На пороге появился пирс, весь промокший дождя и пота. Глаза круглые, бешеные. «Простите, ваша светлость», — проговорил он, задыхаясь. «Леди Клаудия сбежала. Когда я приехал в поместье, ее уже не было». Я отправил людей на ее поиски. Асгард заскрижетал зубами, жиллаки его гневно задвигались. «Хорошо, продолжайте искать. Я еду с вами». Генерал взял мундир и к дверям, столкнувшись на пороге с леди Леонорой. «Все в порядке? Вас можно поздравить с наследником, лорд Асгард?» произнесла женщина. «Лилиану поздравьте», прознес генерал. «Мы не женаты, и я не признаю ребенка». Асгард развернулся, не бросив на нас сыном даже взгляда на прощание. «Да пошел ты к демонам, Асгард! Уходи!» Выкрикнула ему в спину. Генерал застыл на пороге. «И никогда больше к нам не являйся! Я не хочу тебя больше видеть! Никогда!»